Иван Петрович, ты меня извини, я про тебя забыл. Ничего. Забылся? Ничего, с ничего. Племянничек приехал. А, да, да, да. Да, племянник. Дело хорошее, <как> Однако сюда меня не задерживайте. Нет, нет, я теперь тебя не задержу. Тот тоже не задерживает. Нет, нет, я тот мы сейчас. Хорошо. Ну, ты принес? Как же? Свое дело помнишь. Ну вот, мы сейчас. Хорошо, -с, хорошо. -с. Ну, так как же? Ну, надо там. Пожалуйтесь. Что? Записщику-то? условица то наша. Ну, вот, еще, я даже не знаю, куда ее и делать, ну Поищитесь. Ну, вот, ну где ее искать-то, Иван Кострович? Я даже она тебя потеряла. Ведь как же так, сударно? Ведь вы таким манером меня убедить можете. Ну что за вздор? Ну как я тебя обижу? Господи? Ну как только вам будет угодно так обидеть? Ведь вы записочку потеряли, я же вас тоже так по глупости не взял. Вы скажете, за 10 тысяч продали. а то ведь я срубил, вылез. Что? Торговаться тебе не станешь. Ну вот, ты чего? что-то меня не знаешь, что ли, Иван? -то -то? Я на вашей потому что весь теперь в ваших руках. А, впрочем, Иван Петрович, что ж тебя беспокоит? Я ведь тебе расписку новую приготовил. Ах, приготовил! Приготовил? Что все деньги сполна получил? Ну, прям много благодарность. Да. Это дело другое. Да. Однако вот так позвольте этот самый записочку да, полюбопытствовать. Ну вот она, вот посмотри. Да, без очков-то я не очень. Да и в очках-то еще хуже. Да вот сын прочитай. Петр, читай за мною калиновскому купцу Ивану Петрову Восьмебратову да, на сруб лес в пустошах горелый и полённый да, и, и, и две десятины в Былаевой деньги все сполна получила. Калиновская помещица Раиса Гурмышская. Ну, очень хорошо. И получить тысяча двести триста пятьсот э 800 Вот величе. Как ты 800? Мне же нужно. Простите, Пройдите, Вот память так. Ещё 200 рублей. Теперь так точно. Кар так. Петров так? Ну что ж ты молчишь? Говори, Дерево что и розовая. Так. Иван ты сейчас? Ты что это такое? Шутишь со мной, что ли? Да ведь три, а не две. Какие три? Что по помилуй. Да ты что же, забыл-то, что ли? За один полторы да. и за другой полторы. К нельзя этому быть. по расчету не выходит. По какому расчету? Да иди у меня глаза, ты не <свят> что такой лес за три тысячи покупай. <свят> ведь мы тоже норовим, чтобы без убытку... Я на тебя надеюсь. Я всем говорил, что ты прекрасный, семейный человек. Это в этот состав не входите. Нет, если так, я не согласен. Ну, как вам будет угодно, вот, прощение просит. Да нет, а я... я не согласна дать им за эту цену горелую было. Рассудистам, честь у тебя рассудок? Да как-нибудь, нам без него нельзя. Это вот ваша милость, и точно, что -то рассудку не требуется. Потому вы за готовым и так поверёте. А я же не согласна продавать, пожалуйста, с деньги назад. Надо какой-нибудь конец. Полторы тысячи но... загорелые оставляй, 500 рублей. Нет, я вижу, нам с вами долго торговаться. Пойдем. Я за и пыла его меньше двух тысяч не возьмусь. И то с вас только. Как не возьмусь? Такс. Я их у вас купил, стал бы за что хочу, за то и продаюсь. Чис, я тебе отдам две тысячи, мне загорелуют, ничего ж не останется? А это уж ваше дело, Пойдем. Нет, Нет, нет, нет, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу. Вот я ежели бы вы для нас, так и мы для вас, а вы нашим родом и званием гнушаться изволите, я... убьюсь. Ну... Ну, ну, Иван, ты ж, ну возьми пятьсот. тысяч. Ну, ты от чего, Игорь, невозможно, о чем толковать. Ну как? как же, как же Иван, ты ж, Ну как? Давай ты, мало ли город поймет, говорит, лес я у вас купил, деньги вам отдал, вы мне расписочку дали, теперь поклон, да и он, прощения просим. Восьми Восьмибратовый уходят. Что же это такое, а? да нет, это дядяной грабеж! Удивительное дело, никогда-то мне не купить, не продать ничего не удалось, чтобы меня не обманули. По дорожке из глубины сада идут Несчастливцев и Буланов. Алексей! Яс! Yes. Алексей, ну представь себе! Я продала Ивану Петрову лес за три тысячи, а получил только две. Да, как же это? Я сама виновата. Я ему вперед расписку тобой, отдала, что ты... все деньги сполна получил, да. Вот он и дал только две. Хана, Тима! Ну зачем же вы так? Какая жалость! Лучше, может быть, нечего делать. Хорошо, что хоть тебе ты дал. Как нечего? Ворочить его! Что я с ним сделаю? Боже мой, что я с ним сделаю? И он страшный, Алексей, пойдем, пойдем. Позвольте остаться, очень любопытный. Гурмышская уходит в дом. Справа из-за дома появляются Аркашка и Карп. Ушел Антон. Нет, еще здесь, во дворе. Вороти этого мошенника! Поворот, Карп уходит. Аркашка, подай мои ордена! Аркашка достает бутафорские ордена, быстро и ловко вешает их на грудь несчастливцеву. Какие же это ордена? Это что, иностранные? Иностранные, оставь, оставить, не У нас брасне покоя. пожалуйтесь, пожалуйста, мне что-то требуют. Поди сюда! Желаю здравствовать вашего искуродия. Имени Отечества не знаю. А если говорят себе? Петрушка, отдайся в стороне, вот ойди, один. Вот так. Аркашка сразу входит во вкус привычного ему театрального дела. Мгновение окон подставляет несчастливца у кресла, ставит перед ним стол. Не могу же я с тобой что разговаривать. Может, на ухо, крепки. Мы подойдем, важность не стоит. Как же ты посмел подумать? Позвольте, смотри. Молчи! Такая женщина, и ты. Какая женщина? Молчи, говорят тебе. Женщина, ты, которой все, все, даже я, я благоговею. И ты. Презренный алтынник! Ты перебивай я... меня! Благодари Бога, что у меня есть еще капля терпения! Гори тебе ничего не будет! А что ты? же вы кричите? Ведь вы будете кричать, я буду кричать, будет базар! А толку не будет! Ты? Ты будешь кричать? Хочу да, же не кричать, если здесь такое заведение! Вот мы про себя говорим тихо! Потому что среди нас глухих нет. Что он вы говорит, вы... а? Что он смеет говорить? Да. Боже великой! И жив еще. Я еще не убил его. Нет, это всем ужас. Вы позвольте, что вам будет угодно. Сколько есть дело, так говорите. Нет, так прощения просим. Пойдем, Петр. Так, Постой! Ты... Как же ты обманул честную женщину, что Обман. Вот говорить-то все можно. Ну, чего же вы, тетеньки, верите, а мне нет? Он спрашивает, а она кроткая, как ангел. И он, он еще разговаривает, да посмотрите на него. Одна рожа-то твоя богопротивная, чего стоит. Петрушка, стань тот, туда, а? Тетенька, однако, довольны бы этих куплетов слушать. Кротость, олицетворенная кротость. Этого у них никто не отнимает, только что рассудку умолить. А что твой рассудок? А что твой рассудок? Рассудок вершок? Золотни грамм! А честь бесконечно! И ее-то у тебя нет? Нет уж, барин, ты что хочешь, говори, а честь не трожь. Судиться буду, это как так у меня чести не. Да я же я свои документы оправдываю, вот тебе и честь. Да про меня настаёшь, спроси, я тебе скажу? Мало тебе, я сам про себя скажу, я честный человек. Пусть там насчет чего другого Я не хвалюсь. А насчет чести, барин, я тебе скажу, я не человек, я... Правил! Ступай! Чего ступай. А я? Пошел вон! Ой, люди, люди... Чего, давай! Нет, погоди! Пошел, барин! я ты сейчас одним словом убью. Меня? Да, тебя! Видел ты это? Что такое? Может, твоя тетенька сама забыла? Бог с ней, ты едешь, Бери на свою совесть. Бери, сколько хочешь, Я не препятствую. Набери! Уберите скорее. Шел прочь! Несчастливцев, оттолкнув Буланова, подходит к Восьмибратову. Дай сам. Кто-то сам. Вот я какой человек. Вспоминания меня запишите. Руку. Чего руку? <свят> Давно бы-то. Я какой человек? Ты должен быть знаешь, барин мой характер. Меня раздраздить. Я за дом все отдам. Точно, что мы... Поговоришь ей, завтра, кажись, я наверняка не скажу. Документов нет! Моя воля. На, вот отдай им тысячу рублей. А что ты скажу, не порядок. Аркашка снимает с груди счастливцева ордена. <звы> На террасе появляется гурмышская, спускается в сад подходит ней подходят восьми и несчастливцев. Вот ваши деньги получите. Очень тебе благодарна, Получились? А только, я б не барин, так не видать вам этих денег. Да я-то против себя виноват был, потому тоже совесть. Ты меня не сердись, Иван Петрович. Я женщина, с меня срок взыскать нельзя. Сделай милость, приезжай ко мне завтра, обед. Ну вот хлеба соли не отказываемся. Угу. Да там еще насчет пеньков. Ну и насчет пеньков. Прощение просим. Прощай, парень Сердитов. Ну как я тебя благодарна, мой друг! А ты знаешь, я тебе еще должна ровно такую сумму. Не верю, не верю! Я твои деньги берегу, мой друг! Берегу! Тётушка, как вам не стыдно? Оставьте свои хитрости! Вы хотите предложить мне денег, да не знаете, как это сделать, Как Вы мне должны, ну, да, уже, да, уже. ну и прекрасно, когда-нибудь сочтёмся. Не откажите, когда я буду нуждаться, а теперь мне не нужны деньги, я богат. Ну как хочешь, Медрюк, как хочешь. Что да? он ломается без копейки? Я надеюсь, ты ещё погостишь у нас? Два-три дня, не больше, и спокойно. Ну что ж так мало, Геннадий? Меня довольно. Навестить родные кусты, вспомнить неглупого детства, беспечный, юность. Не думаешь ли что стеснишь меня напротив? Я была бы очень рада, очень Благородная рада. Благородная женщина, мой путь чернись, а я не сойду с него. Ну, как хочешь, мой друг, как хочешь. Я думала, тебе будет спокойнее. Благодарю, благодарю. Душа моя полна благодарностью, полна любовью к вам. Грудь моя полна теплых слез, довольно. Довольно милости, Довольно ласк. Я сделаюсь идолопоклонником, я буду молиться на тебя. Геннадий, Геннадий! Несчастливцев уходит. Аркашка идет вслед за ним, но останавливается и, спрятавшись за куст, наблюдает за Гурмышской и Булановым. Ушел? Нет. Он какой-то восторг! По-моему, просто глупый человек. Но теперь я покойно, Он мне не помешает. А как я даю чуть испугалась! Какой он страшный! Береги себя, мой друг, береги! Этот сон у меня из головы не идет. У него такой бешеный характер. Да вы ну, не беспокойтесь, Райс Павлов. Мы с ним подружились. Но я, но я никак не... Дала сам от денег отказывает. Да. Это милость его стороны. Ты не поверишь, мой друг, как я не люблю денег отдавать. Я не знаю, Райспалла, я еще молод, но умные люди говорят, что скупость не глупость. А я не скупа. Нет. Кого я полюблю, тому я все! Все отдам! А у вас много денег? Много. Посмотри. А... <как> а -а -а -а... И все эти деньги я отдам тому, кого полюблю. Алексис, <как> Алексис, вот я хотела тебе сказать. Иди сюда. Алексис, ты держишь себя слишком подобострастно. Ты все еще смотришь мальчиком, это мне в тебе не нравится. Ну, конечно, конечно. Тебя нельзя, судить, строгать тебя от бедности, но мы как-нибудь этому горе поможем. Сделаем тебя посолиднее, Алексей. Я хочу, чтобы ты был посолиднее, мой друг. На днях ты поедешь в город, закажи себе там побольше хорошего платья, по попростой. Купи себе дорогие золотые часы с цепочками ну и прочим. Кроме того, ну, что у всегда было много денег в кармане. Это придаст тебе такое... Гурмышская ну. вынимает из шкатулки деньги, которые ей передал несчастливцев. Эти деньги глупые. Я их получила случайно. Я их тебе дарю. Мне? Благодарюсь! Благодарюсь! Солидным приказываете быть. буду. Ну, Пойдем, составим список, что тебе купить в городе. Пойдем. Гурмышская под руку с Булановым уходит в дом. Из-за деревьев появляется Аркашка. Прощай, денежки. Ах уж эти трагики. Благородство – пропасть, а смысла никакого.